302. Матерь Агни-йоги. Правильно ощущение огромности полученного знания. Дано для раздачи. Вот время и идет, когда начнется страда посевная. Намеренно говорю страда, ибо труд даяния духовных сокровищ не всегда сопровождается радостью, ибо требует невероятного напряжения всех сил духа. Радость придет, но позднее... Эта радость — особая мудрость, и радость — это совершенна.